Глава пятнадцатая Сотни слоев жемчуга на золотых цепочках, покрывающих ее белоснежное нательное платье-кафтан, подобно кольчуге. Остроконечный головной убор, корона, от которого нежной волной по плечам не спадает белоснежная органза. Наряд невесты Алжира, Шедда, такой же яркий и помпезный, как и на всем Ближнем Востоке, но со своими особенностями отражавшими колорит этого края. Ноги Элисы затекли. Даже сидя на высоком стуле, она ощущала давящую тяжесть вычурного наряда. Мышцы лица окаменели от необходимости постоянно улыбаться гостям и фотографам. Она возвышалась на пьедестале в огромном женском шатре уже второй час. Свадьба близилась к своей кульминации – А для Элисы было важно, что вот-вот фото начнут разлетаться по новостным агентствам, и Бензема сделает свое официальное заявление. Скоро все это закончится. Закончится. О том, что закончится для нее, пока не думала. Эта свадьба казалась происходящей не с ней, словно бы она сторонний наблюдатель. Девушки в похожих на Элисин, но менее дорогих и нарядных платьях, Выплясывали в дружном ритме, подбадривая себя трелями Загруты. А она все ждала, когда же, наконец, за ней прибудет жених. Второй день Тарик, казалось, словно бы был отстранен, безучастен. Она понимала, что, возможно, и для него все происходящее непросто, но его чисто дружеской, да, хотя бы дружеской поддержки не хватало. Загрута стала громче и энергичнее. В сопровождении танцующих... В зал вошла Мейза, тоже облаченная в золоченый наряд. Он сидел на ней идеально, подчеркивая формы и контрастируя с кофейным отливом кожи. Элисе помогли подняться ей навстречу. Тут же к женщинам подбежала прислужница, держащая в руках массивный медный поднос. Мейза протянула Элисе бокал с молоком и финик. Два неизменных атрибута гостеприимства в восточном доме при приходе в дом а потом взяла с подноса золотистый бутылек с красной жидкостью. Элиса дернулась, не понимая, что в руках у свекрови. «Не волнуйся, это красная краска, она легко смывается. Древний алжирский ритуал. Мы нарисуем тебе на щечках два кружка. Символ стеснительности невинной невесты. А это...» — протянула руку к другому пузырьку, в котором была белая жидкость. «Краска, которой мы поставим пару точек на красные круги, чтобы ты благоухала, как цветок». Элиса подумала, что наверняка выглядит сейчас не как цветок, а скорее как мухомор, но промолчала. Раз таковы традиции, их нужно уважать. «Ты готова, дорогая?» – обратилась к девушке Мейза, беря ее за руку. «Пора». Музыка стала играть тише, а потом и вовсе затихла. Торжественную тишину разорвала серия выстрелов из ружья. Элиса было вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Она знала об этом ритуале. Зейна успела ее предупредить. Фантазия. А именно так причудливым европейским словом назывался свадебный обряд с участием облаченных в белые гондуры всадников, палящих в воздух из старинных ружей. Не пугайтесь, когда услышите стрельбу госпожа. Это всего лишь традиция. Мужчины так отдают дань предкам, защищавшим родину от иностранных захватчиков, произносила служанка, укладывая густые волосы Элисы в высокий пучок. Они выходили навстречу приближающейся конной процессии. В руке Эли дали сахар, который прилипал, подтаивая, и немного царапал ладони. Еще одна традиция. Она должна осыпать делегацию жениха с сахарным песком, чтобы жизнь в новом доме была сладкой и безмятежной. Снаружи шатра собирались люди, били барабаны, играли ут и кадун. Арабские национальные инструменты. Конная процессия подъехала ко входу. Элиса подняла глаза на мужчин, но тут же зажмурилась. За ними светило из последних сил заходящее солнце, слепящие глаза. И все равно она успела выхватить глазами Агиласа венчавшего величественную процессию. «Или?» раздался совсем рядом знакомый голос Тарика, а он, оказывается, стоял совсем близко, и как она его не заметила? «Все в порядке?» озабоченно смотрит на нее искренне и участливо. На душе стало спокойнее. «Это же ее друг, Тарик, такой знакомый и понятный. Все хорошо», ответила тихо, вкладывая свою руку в его. Процессия проследовала к стоящему чуть в отдалении кортежу, а Элиса думала, что они поскачут на лошадях, иначе зачем это все? Поймав немой вопрос, в ее глазах он ответил. «Мы едем во второй дворец отца, наше родовое гнездо. Это прибрежный город Бумердес, Элиса. Наверняка ты слышала о нем. Тебе понравится».